И в но, по несчастью, свет так устроен, что существа, которые похваляются тем, что одрены разумом высшим, нежели все прочие твари, никогда не довольны своей участью. Предки наши вообразили, что им нехорошо жить в близком соседстве с Луною, и что влияние ее для них не только бесполезно, но даже вредно чтобы отдалиться от Луны, мудрецы наши вздумали прокопать нашу планету насквозь, крестообразно, и из вынутой земли воздвигнуть на одном месте огромную гору, полагая, что когда уничтожат равновесие планеты, установленное самой природой, и когда ветер проникнет во внутренность планеты, то она сойдет с места и... И приблизиться к солнцу равновесие точно уничтожили наши мудрецы но это произвело страшный переворот вихрь проник во внутренность планеты повернул ее и бросила на луну планета наша распалась на части и образовала высокие горы на луне Часть жителей нашей планеты погибла в этом перевороте, а часть осталась в живых, перелетев в воздушное пространство на огромных обломках и упав вместе с ними на поверхность Луны. Я был тогда младенцем и лишился не только родителей, но и всего нашего богатства. Меня здесь воспитали, я служил в военной службе, Отплатил кровью моей за мое воспитание, потом странствовал по всей Луне, был у различных пород лунатиков, искал везде счастье и познание, и уже попал было на путь к счастью. Но обстоятельства переменились, и счастье выскользнуло из рук. Я возвратился сюда, стал писать, пишу, живу кое-как и доживаю до старости. Высшее начальство ко мне, если не крайне милостиво, то, по крайней мере, терпит меня, потому что оно справедливо и знает, что я никакого зла не делаю и злого не замышляю. Но, как я люблю правду, указываю иногда, хоть намеком на злоупотребление, смеюсь над глупостью, броню порог и притом промышляю себе, трудом, пишу, ни перед кем не кувыркаюсь, как это здесь в обычае, если вы заметили. Но разумеется, что все глупцы, все злоупотребители и вся сволочь, питающаяся чужим трудом и чужим умом, — заклятые мои враги. Но я их не боюсь, и даже вас защищу от них». Вы мне рассказываете чудные дела, сказал митрофан. Разбитая планета. Да это, пожалуй, и Земля может разбиться. Но ведь вы не стараетесь нарушить ее равновесие, не прокапываете ее насквозь. До сих пор не слышно было об этом. Но я уверен, если сказать людям, что прокопав Землю насквозь, они найдут бездну самородного золота, то они готовы разбросать всю землю голыми руками. Слава богу, что глубоко-то копать у нас нельзя. Не менее удивительно мне и то, что вы говорите о здешней глупости, злости и злоупотреблениях. Право, страшно. — А разве у вас на земле нет ни злости, ни глупости, ни зависти, ни злоупотреблений? — спросил журналист. Митрофану хотелось похвастать и сказать, что у нас на земле нет никакого зла. Но он боялся попасть в лжецы, если Рескин, Бон Виван и Цитапно Фрессер спаслись и причали к Луне в другом месте. А чтоб не оставить без ответа журналиста и поддержать репутацию родимой земли, Митрофан отвечал так, как у нас иногда составляются резолюции, то есть...